Христианство популяризировало важный взгляд, уже подразумевавшийся в учении стоиков, но чуждый общему духу античности. Я имею в виду взгляд, согласно которому долг человека перед Богом является более настоятельным, чем его долг перед государством. Этот взгляд был известен в более ранние времена, Он высказывается, например, в антигоне Софокла. Но до стойков мало кто придерживался такого взгляда. Взгляд, что мы должны слушаться скорее Бога, чем человека, как говорили Сократы и апостолы, пережил обращение Константина, потому что ранние христианские императоры были арианами или склонялись к арианизму. Когда же императоры стали ортодоксальными, этот взгляд канул в вечность. В Византийской империи он оставался в тени. Так же обстояло дело в последующем и в Российской империи, которая заимствовала свое христианство из Константинополя. Но на Западе, где католические императоры были почти немедленно замещены, за исключением отчасти Галлии, еретическими варварами-завоевателями, превосходство религиозного долга перед политическим сохранилось и в некоторой степени продолжает сохраняться в настоящее время. Вторжение варваров на шесть веков положило конец существованию цивилизации в Западной Европе. Она еще теплилась в Ирландии, пока датчане не разрушили ее и там, в IX веке, но прежде чем угаснуть совсем, она породила одну замечательную фигуру – Иоанна скота Эрюгену. В Восточной империи греческая цивилизация в неизменном состоянии, как в музее, просуществовала до падения Константинополя в 1453 году, но кроме художественной традиции и Юстиниановского кодекса римского права, Константинополь не дал миру ничего значительного. В течение этого периода мрака, с конца V века до середины XI века, западно-римский мир претерпел некоторые очень интересные изменения. Конфликт между долгом по отношению к Богу и по отношению к государству, который принесло с собой христианство, принял форму конфликта между церковью и королем. Церковная юрисдикция Папы распространилась на Италию, Францию и Испанию, Великобританию и Ирландию, Германию, Скандинавию и Польшу. Сначала за пределами Италии и Южной Франции контроль Папы над епископами и аббатами был очень слаб. Но со времени Григория VII, умершего в XI веке, этот контроль стал реальным и действенным. С этого времени духовенство всей Западной Европы превратилось в единую организацию, направляемую из Рима и стремящуюся к власти умно и непреклонно. Духовенство обычно, вплоть до начала XIV столетия, одерживала победы в своих конфликтах со светскими властями. Конфликт между церковью и государством был не только конфликтом между церковниками и мирянами, он представлял собой также возрождение конфликта между Средиземноморским миром и Северными варварами. Единство церкви было повторением единства Римской империи, Церковная служба велась на латинском языке. Руководящие деятели церкви происходили по большей части из Италии, Испании или Южной Франции. Их образование после своего возрождения вновь стало классическим. Их понятие о праве и правительстве были бы более понятны Марку Аврелию, чем современным монархам. Церковь в своем лице сочетала одновременно преемственность по отношению к прошлому, И все наиболее цивилизованное в настоящем.